Глава 9. Следуя указаниям Келли, Джеймисон остановила машину у тротуара перед облупленным четырёхэтажным кирпичным зданием, расположенным в районе, до которого еще не добрались строители со своими подъемными кранами. Пока что. Все выбрались из машины, и Келли быстро завел их в подъезд, поскольку ветер уже завывал как бешеный и опять полил дождь. Квартира Одна же контора домовладелицы располагалась на первом этаже, сразу рядом со входом. Стены здесь покрывала выцветшая зеленая краска. Мебель была старой, потёртой и выглядела как что-то попавшее сюда прямо из семидесятых. Но телевизор, закрепленный на одной из стен, оказался 60-дюймовым Самсунгом 4К, а усов домашней антенны подходящих к контуражу нигде не наблюдалось. Звали домохозяйку Ида Симс. Ей было уже хорошо за семьдесят. Редеющие седые волосы стянуты в тугой узел на затылке, приземистая расплывшаяся фигура чуть ли не такой же ширины, что и роста. Одета эта женщина была в безразмерную бордовую футболку и мялые вельветовые штаны, спадающие на бледно зеленые пластиковые сабо. Она вежливо поздоровалась с ними, хотя Деккер обратил внимание на дрожь у неё в голосе и судорожно сжатый платочек в руке. Все уселись в маленькой гостиной, отказавшись от предложенного хозяйкой кофе. Откинувшись на выцветшем раскладном кресле, она оглядела своих гостей. "Айрин мертва? Я... я просто не могу в это поверить", бросила испуганный взгляд на Деккера. И ко всему прочему, сюда вызвали ФБР. Я чувствую себя как в каком-то телесериале. Это совершенно объяснимо, вежливо отозвалась Джеймисон. Мы просто хотим задать вам несколько вопросов. Расскажу вам все, что смогу, лишь бы вы поймали того мерзавца, который это сделал, искренне заверила женщина, авторитетно высморкавшись в платочек. Когда она сюда заселилась, начал Деккер. Где-то с месяц назад. А вы знаете, где она жила до этого? По-моему, в жилом комплексе Доусон Тауэрс. Это где-то в миле отсюда, в более приличной части города. Довольно шикарный, вообще-то говоря. Доусон переспросил Деккер. Это случайно не имеет какого-то отношения к Кэролайн Доусон? Да, у нее там квартира, насколько мне известно, а ее отец Хью владеет этим комплексом равно и тремя четвертями предприятий в Лондоне, здание, в котором мы находимся, одно из немногих, которые ему не принадлежат, наверняка из-за того, что доходы по его меркам мизерные», саркастически добавила она. Выходит он местный деловой магнат? спросила Джеймисон. Да, но есть у нас тут один человек, который даже еще богаче Стюарт Маклеллен. Как так? спросил Деккер. Ответил Келли. Он владеет почти всей нефти и газ в этом регионе. А эти двое ладят между собой? спросила Джеймисон. И вновь ответ взял на себя Келли. В кое-каких областях бизнеса они сотрудничают, но я не назвал бы их друзьями, не разлей вода, Асимс мрачно добавила. Они мужчины, причем богатые мужчины, а значит, обречены пожизненно по жизненно пиписьками мерится. Простите уж мой французский, чтоб проверить, кто из них круче. Она покачала головой. Мальчишки так всегда и остаются с мальчишками, и не важно, сколько у них денег. А вы хорошо знали мисс Крамер, спросила Джеймисон. Мисс госпожа, нейтральное обращение к женщине в англоязычных странах, ставится перед фамилией женщины, как замужней, так и незамужней. Полагаю, настолько же хорошо, как и любой в этом доме, ответила Симс. Она работала учительницей в школе у братьев. Мы тоже это слышали. А что вы можете нам про нее рассказать? Тихоня держалась сама по себе. В смысле, она была весьма привлекательной молодой женщиной, но никого к себе не водила, по крайней мере, насколько мне известно. А почему она переехала из Долсон Тауэрс? Здесь дешевле? О, да, гораздо дешевле. Тауэрс куда шикарней, как я уже говорила. Но квартира у нас чистая, а в арендную плату входит уборка, мусора и кабельное телевидение. Вы когда-нибудь видели, чтобы она выходила из дома по вечерам? Нет, сама я встаю очень рано и ложусь тоже. Так что если это было после девяти вечера, то я и не могла этого видеть. Она никогда не рассказывала о своем прошлом. — продолжала расспрашивать Джеймисон. — Например, как она сюда попала? Симс откинулась в кресле и на несколько секунд задумалась. Да не особо. Почему-то у меня было чувство, что она откуда-то с западного побережья, но это чисто предположение. Деккер бросил взгляд за окно, где продолжал безостановочно лить дождь. Она не говорила, почему вообще приехала в Лондон. Ну, для начала. Ее тут ждала работа? такого она никогда не говорила. Нет. Но она и в самом деле работала у братьев учительницей как я уже упоминала. Так что, может, именно это и привело ее сюда? Или она приехала к кому-то уже живущему здесь? добавила Джеймисон. Может, след за бойфрендом? Но мне об этом ничего не известно. Когда вы видели ее в последний раз, спросил Келли. На лице у Симс вновь возникло задумчивое выражение. думаю, что где-то с неделю тому назад. Декер бросил взгляд на Келли. Это сужает вилку коронера относительно времени смерти с десяти дней до пяти, поскольку ее тело нашли два дня назад. Но вас не обеспокоило, что вы неделю ее не видели, спросила Джеймисон. нет. Поскольку она сказала, что взяла отгул и решила куда-то съездить". "Съездить куда?" спросила Джеймисон, стрельнув взглядом в Келли, для которого подобный поворот оказался такой же неожиданностью. "Она не сказала, А Айрин не говорила, что встречается с кем-то или что собирается в поездку с этим человеком, вмешался детектив. "Нет, опять-таки, мы ничего такого с ней не обсуждали. У нее были какие-то друзья среди тех, кто живет здесь", спросила Джеймисон. — "Ну, со мной она этим не делилась". Вопрос, конечно, навязший в зубах и да. произнес Келли. Но не замечали ли вы каких-нибудь посторонних людей шныряющих вокруг? Или, может, Айрину упоминала, что у нее с кем-то проблемы? «Да нет, ничего такого, отозвалась Симс, явно встревожившись. Это хороший городок, безопасный большей частью. Ну, oh, я в курсе, что кое-кто из этих бузотеров не способен удержать себя в руках, отчего бывают драки и кого-то в итоге уносят перед ногами, но в общем, люди тут не носятся по округе только ради того, чтобы кого-нибудь убить». До недавнего времени, уточнил Декер. По-моему, самое время заглянуть к ней в комнату. Квартирка оказалась опрятной, может даже слишком опрятной, подумал Деккер. Вид у обстановки был такой, словно она шла вместе с квартирой факт, который Симс им подтвердила. Крошечная кухонька была чистой, утилитарной и выглядела так, будто ее ни разу не использовали. В спальне обнаружилась кровать и больше особо ничего. Ни книг, ни фотографии, ни каких то безделушек или сувениров компьютера тоже, ни настольного, ни лэптопа. Не нашлось и электрических шнуров, указывающих на то, что обитательница квартиры пользовалась подобной техникой. Декер внимательно посмотрел на Келли. Симс утверждает, будто никогда не видела, чтобы Крамер выходила из дома по вечерам, предположительно потому, что она рано ложится спать. Эрин могла болтаться по улицам уже после того, как в Симс укладывалась баеньки. Хозяйка также сказала, что она не в курсе относительно каких-либо друзей Крамер в этом здании и что вроде как та никого не приводила сюда. Но она и в этом могла ошибаться, заметила Джеймисон, подал голос Келли. Но стал бы она приводить клиентов сюда или спать с кем-то в своем собственном доме. Игра была бы окончена. Декер покачал головой. Но что, если она приводила сюда кого-то для секса по взаимному согласию? Келли был явно заинтригован. да, у нее вполне мог иметься сбойфренд, про которого Симс не знала. Крамер когда-нибудь упоминала про кого-то подобного при вас, спросила Джеймисон. Он покачал головой. Хотя не похоже, что она вообще стала бы Квартиру проверяли на отпечатке? — осведомился Деккер. Нет, потому что это не место преступления. А надо было бы, резко бросил он. У нас только один криминалист, и он раскатывает по заданиям сразу нескольких отделов полиции региона. Давайте я вызову его и скажу, что это дело у нас в приоритете. А что ее машина? продолжал Деккер. Я не видел среди припаркованных на улице автомобилей никакой Хонды. Мы объявили ее в розыск, но пока ничего. Если она работала через сайт, то у нее наверняка был ноутбук и, естественно, телефон, заметил Джеймисон. — Нисколько в этом не сомневаюсь, но ни то, ни другое мы пока не нашли, отозвался Келли. Где она обычно встречалась с мужчинами? Вы говорили, что встречались с ней в какой-то захудалой гостиничке?» Ага. Можем следующим делом туда съездить. И нужно будет пообщаться с братьями, разумеется, сказал Деккер. Не думаю, что они имеют ко всему этому хоть какое-то отношение. Это пацифистская группа. Пацифистская или нет, на одной поршивой овцы вполне достаточно. А в любом стаде обязательно найдётся хотя бы одна паршивая овца.